Глава 20: 12 лет назад Ася обернулась. Позади, в нескольких шагах от нее, стоял парень. Примерно ровесник. С лицом загорелым почти до черноты, с яркими синими глазами, обрамленными абсолютно девчачьими длинными и густыми ресницами. Русые волосы напротив были выжжены солнцем до золотистого блонда. Одет очень просто и безыскусно. На плечах рюкзак. В другой ситуации Ася посчитала бы его привлекательным и симпатичным. Но сейчас ей больше всего хотелось зацепить говорившего. Скорее всего, от досады, что так старательно уходила от своих, пытаясь отыскать следы и выяснить хоть что-то полезное. А вместо этого наткнулась на чужака, да еще настолько заносчивого. «Тут змеиное гнездо, а ты топаешь, не смотришь», — снисходительно пояснил он, протянул презрительно. «Городская...» «А ты, видимо, настоящий деревенский?» — огрызнулась Ася, смерила незнакомца неприязненным взглядом. «Раз фантики за собой подбирать не научился». «Это не мой фантик», — возмутился парень, легко клюнув на подначку. «Ну да, ну да». С сделанным пониманием покивала она. «Оправдывайся теперь». Парень еще сильнее насупился. «Говорю, что не мой», — повторил прямо. «У нас и конфет нет». «Странно, конечно. Ася тоже раньше жила в поселке и в местных магазинах не настолько все плохо было. А у них тут что, позапрошлый век?» Она усмехнулась скептически. «У вас это где?» «В Караганде», — отрезал парень грубовато. «Вот ведь!» Ася сунула фантик в карман. «Не бросать же назад, особенно по чужим придирчивым взглядам. В лагере выкинет. А сейчас лучше гордо развернуться и уйти, больше не говоря ни слова». Она даже уже шагнула, отступила от пня, но внезапно передумала. «Раз уж так сложилось, почему не использовать возможность?» «А если ты действительно местный, случайно не знаешь, где тут поляна? Большая такая, с камнем посередине». «Знаю», — с напором выдохнул парень. «Там!» — и махнул рукой в сторону, откуда пришла Ася. Но то ли потому, что отозвался он слишком быстро, то ли внутреннее чутье подсказало, она не поверила. «А другой нет?» «Зачем тебе?» ответил парень вопросом на вопрос. «Между прочим, тоже верный признак, что от тебя пытаются что-то скрыть». «Да девочка из отряда там фотик оставила», — ляпнула Ася первое, что придумалось. «И теперь боится, что родители голову оторвут, если не найдет». «А с чего она взяла, что именно на поляне?» — прищурился парень, потом сказал. «Разве вам фотики в лагере разрешают?» «А ты с чего взял, что я из лагеря?» — буркнула Ася как ты сама про отряд сказала», — снисходительно напомнил собеседник. Потом озабоченно покачал головой. «И ты бы не бродила тут. Болото. засосет еще. Теперь Асе окончательно стало ясно, что парень врал, надеясь, что она городская и действительно не разбиралась. Но она-то как раз все прекрасно замечала, и ни один признак не указывал на болото. И деревья стояли великаны, и речка текла в другой стороне. Но Ася кивнула, будто поверила, послушно двинулась туда, откуда пришла, очень-очень медленно, спотыкаясь и осторожно озираясь, словно на самом деле боялась угодить в несуществующее болото. Парень постоял, посмотрел, дождался, когда она отойдет подальше, а потом направился в противоположную сторону. Ася как раз обернулась, удачно выбрав момент, и опять шагнула за дерево. Потом осторожно выглянула из-за ствола и... не увидела никого. Незнакомец будто сгинул или провалился сквозь землю. Но для леса это нормально, в зарослях легко затеряться, особенно если на тебе подходящая одежда. А парень как раз был одет в камуфляжную куртку и неприметные серые штаны. Дедушка всегда говорил, что если идешь в лес, лучше выбирать что-то яркое, заметное издалека. Но сейчас не тот случай. Ася ведь и сама специально неброско оделась. Она еще немного постояла за деревом, пережидая, затем вернулась на прежнее место — потому что была убеждена, нет там никакого болота, а нужная полянка наверняка есть. Просто некоторые почему-то не хотели, чтобы Ася ее нашла. Через несколько десятков шагов она наткнулась на сломанные ветки, причем не так и давно, даже листья еще не до конца завяли. Решила, что на правильном пути, и двинулась дальше, попутно не только присматриваясь, но и прислушиваясь. Чуть дальше на колючем кустарнике обнаружился клочок джинсы. Конечно, не факт, что он оторвался именно от одежды Синичкина или Митрохина, но ведь оба вернулись в таком виде, будто дрались со стаей диких кошек. Сердце забилось быстрее от волнения и предвкушения. Сейчас Ася наконец-то все выяснит, и интуиция не подвела». Деревья расступились, открыв небольшую полянку, намного меньше той, на которой расположились в данный момент лагерные. Трава притоптана, в некоторых местах даже основательно, да проплешен в зелёном ковре, а в центре — огромный камень, больше походивший не на естественный природный валон, а на плиту, принявшую нужную форму благодаря вмешательству человека. Поверхность почти идеально плоская и на вид не пористая, а отшлифованная. а серванулась вперед. От возбуждения и возникающих в сознании картин даже немного подташнивало, а губы пересохли и слиплись. Ровный верх камня был неправдоподобно чист, но, присев и раздвинув траву и его основание, Ася обнаружила подтеки. Камень точно вымыли. Или окатили водой, надеясь замести следы и избавиться от улик. Земля вокруг влажная, но если отступить на несколько шагов, гораздо суше. Там, где проблешины, верхний слой вообще рассыпался в пыль, и дождя давно не было. «Так, и о чем это может говорить? Ночью здесь все таки что-то произошло? Реально жертвоприношение? В наше время?» Ася обошла камни, раздвигая носком кроссовки траву, но не нашла больше ничего, ни пуговицы, ни клочка, ни нитки. А даже если бы и нашла, как это могло убедить, что случилось именно жертвоприношение?» Укромный уголок, наверняка известный местным. Удобное место для привала или пикника. Вот и утоптано все. Еще и кострище. «Ищешь чего, девочка?» Из-за дерева вывернул мужчина в штормовке. На ходу стянул с головы капюшон, и опять Ася чуть не заорала и не подскочила от неожиданности. Сердце в груди забухало еще сильнее. И хотя вид у незнакомца был довольно дружелюбный, стало не по себе а идея пойти на поиски нужной поляны одной сразу показалась безумно опасной и глупой. Ася попыталась внушить себе – это обычный грибник. Хотя какие в июне грибы? Или пастух? Или просто кто-то из деревенских? Но, словно назло, в памяти всплыли все когда-то слышанные истории про маньяков. Был среди них один со странной фамилией, убивал своих жертв в лесу и тоже им простым грибником казался – поэтому голос предательски дрогнул, и вместо нормального ответа получилось какое-то жалкое перепуганное блеяние. «Нет!» «Заблудилась?» Незнакомец медленно подступал. Казалось, что каждый шаг делал его выше и массивнее. Пронзительный взгляд льдисто голубых глаз сверкал из-под кустистых бровей. И хотя с его губ срывались обычные слова, а тон то был приветливым, доброжелательным и ласковым, Ася все сильнее цепенела». «Разве можно по лесу одной бродить?» «А я не одна», — пробормотала она, уцепившись за спасительную мысль. Мужчина вопросительно приподнял бровь. Похоже, не поверил. И, собрав всю оставшуюся волю в кулак, Ася добавила как можно убедительнее. «Остальные сейчас тоже подойдут. Я просто забежала вперед, потому что...» Она понять не могла, как незнакомец вдруг оказался рядом. «Теперь ему достаточно руку протянуть, и тогда дотянется, схватит». «Потому что в туалет захотела!» Из последних сил выдавила Ася. Она почти не соврала. Ей вдруг действительно захотелось в туалет. прямо очень-очень. Сильно-сильно. А еще неплохо бы стать невидимкой. Или... «А, вот оно что!» С нарочитым пониманием произнес мужчина. Но Ася прекрасно разглядела усмешку, спрятавшуюся в уголках его губ. Льдистые глаза опять блеснули. Пронзительный взгляд будто проник в сознание, легко считал мысли. Ася хотела закричать, но голос окончательно изменил, и она не смогла выдавить ни звука. Да и поблизости в действительности никого нет. Никто не придет на помощь, сколько ни Ари. И Ася уже представила, как лежит на этом каменном алтаре, раскинув в стороны руки, будто та распятая чайка. И он не такой чистый, а ярко-алый от ее крови. «Пап!» — внезапно раздался знакомый хрипловатый голос. «Ты еще долго? Идем. Страх схлынул, оцепенение резко прошло, коленки ослабли, а по спине побежала струйка холодного пота. Мужчина отступил на шаг, повернулся на голос. «Сейчас иду!» — ответил тому самому парню с рюкзаком. «Только девочке помогу, она не местная, видишь, заблудилась!» И опять улыбнулся. Но и теперь Ася не поверила его улыбке. Не было в той ни тепла, ни доброты, одно сплошное притворство — лживая маска. «Да с чего ты взял, что не местная?» — пожав плечами, хмыкнул его сын. «Я ее в Покровском сто раз видел. Она каждое лето туда к бабушке приезжает». Он многозначительно уставился на Асю. «Да?» — она сначала хотела возразить, даже рот открыла, но быстро передумала и кивнула, подтверждая. А парень продолжил. «Как она может заблудиться? Она здесь все знает. Наверное, просто растерялась». «К бабушке, значит, в Покровское» задумчиво повторил мужчина. То ли уточнил, то ли засомневался, но в конце концов все таки поверил. Или сделал вид, что поверил. Не слишком-то вязались утверждения его сына с тем, что он минутами раньше услышал от самой Аси. «Чего ж ты сразу не сказала?» Тоже обратился он к ней, покачал головой, будто бы осуждающе, уточнил с показательной заботой. «Дорогу точно найдешь или все таки проводить?» «Не надо ее провожать. Однозначно не надо». Ася растянула губы в радостной улыбке, заверила как можно убедительнее. Сама найду, вовремя вспомнив недавние слова парня, добавила. Я здесь правда все все знаю. Хотела сорваться с места, но парень двумя пальцами ухватил рукав ее толстовки, не глядя на отца, произнес с напором: Пойдем, на всякий случай покажу, по какой лучше тропинке. И сразу сдвинулся с места, потянул Асю за собой, а она не решилась ослушаться, засеменила следом. Через несколько метров они и правда вышли на узкую тропинку. «Тебе туда!» — громко произнес парень, махнул рукой в нужном направлении. Потом добавил гораздо тише. «И больше сюда не приходи!» А под конец выдал совсем уж неожиданное. «Меня Сэм зовут». Ася. Чисто на автомате назвалась она. Но не факт, что парень услышал, потому что уже развернулся, направился назад к поляне, на которой по-прежнему торчал его отец. Ася тоже не стала ждать, смотреть вслед. Развернулась и чуть ли не бегом кинулась в сторону другой поляны, надеясь, что лагерная еще там».